Часть вторая. Миттельшпиль. Цель ю миттельшпиля является нанесение противнику с помощью искусных м а н е в р о в и комбинаций существенного ущерба. Макс Эйве. Учебник шахматной игры. Глава десятая. 8. Схb5. Только не е4. Стратегия белых не в удержании равенства, а в давлении и развитии. Предсказуемо. Менее опытный игрок мог преждевременно атаковать ферзем на А5. Но не сегодняшний оппонент, не тот уровень. 9. Е3. ЦХ, Ц3. Вот это странно. Зачем спешить с разменом? Логичнее пешкой на Д5. Но в реальных партиях, как и в жизни, логика часто отсутствует. Голову вновь заполнила холодная ярость. Идиоты! Трое мужиков не справились с пожилой теткой. Вопреки всякой логике, вместо нужного результата Один кретин в милиции, двое в розыске. Вот цена за работу с дилетантами. С другой стороны, где набрать профессионалов? Не просто профессионалов, а людей преданных, которым можно доверять. Правило номер один. Доверять нельзя никому. Десять. BX, C3, F, а 5 11, CX, F6. Правило номер два. Если ситуация усложнилась, надо ее упростить. Чем меньше фигур на доске, тем проще. Шрамы, д е р г а н ы е уже никому ничего не расскажут. В этом натурке можно положиться. LX-F6 Спортсмен в тюремной больнице лечит глаз. В дело он не посвящен и никого, кроме шрама, не знает. Но может проболтаться про тетрадь. Что за тетрадь и кому она нужна, спортсмен понятия не имеет. Но шрам ему сказал, что надо искать в квартире. Милиции о тетради знать не следует, спортсмену нужно заткнуть рот. Добраться до него сейчас непросто, придется вводить в игру тяжелые фигуры. 12. Персь, Д1, Д2. 13. Пешка, Д7, Д5. Они сделали еще несколько ходов. У белых появился перевес в виде лишней пешки и сильной позиции. Договорились о продолжении. Довольной ситуацией на доске ф е р с повесил трубку. Жаль, что в жизни дела обстояли не столь блестяще, и надо прибегать к помощи Филина. Доцент шандалов Филина боялся, хотя никому, даже самому себе, не признавался в этом. филин он же старший следователь областного отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности майор юлагин появился на пороге ферзя через несколько месяцев после организации бизнеса на меховой фабрике помахав перед носом хозяина квартиры красными корочками без приглашения прошел в гостиную сел в непредназначенное для гостей тем более незваных кресла закурил вонючую папиросу и кратко, но точно обрисовал незаконную деятельность Ферзя. Шандалов ожидал чего-то подобного, но под напором и бесцеремонностью визитера несколько растерялся. Псевдоним майор получил за внешность. Невысокий, полный, с короткой шеей, круглым лицом, маленьким крючковатым носом и круглыми, как у Джона л е н а н а очками. Сохранность социалистической собственности майора интересовала гораздо меньше, чем размер гонорара за покровительство. Начиная бизнес, Ферзь понимал, что без крыши долго не протянет. Поэтому для вида поторговавшись, с условиями Филина согласился. и быстро убедился в правильности принятого решения. Попытавшийся подмять под себя дело вор в законе очень вовремя исчез. А вскоре при помощи Филина у Ферзя появились московские партнеры. Бизнес встал на широкую ногу. Доходы стремительно росли. Росли и гонорары Филина. Шандалов знал, что большая часть получаемых Филином денег уходит в Москву. знал также, что майор п р е д с т а в л е н не только ради безопасности дела. В функции Филина входят контроль и соглядатайство, поэтому несогласованный с москвичами Объект 501 держал от Филина в таяне. В последнее время, во время нечастых встреч, Ферс видел в глазах Филина некое очень беспокоящее его выражение. Поэтому, приглашая майора на конспиративную квартиру, прятал в кладовке турка и держал под рукой купленный на черном рынке ствол. Посмотрев на часы, Перс подошел к телефону. По памяти набрал номер. Ответили после шестого сигнала. «Алло!» Голостарческий с дребезжащий. «Пригласите, пожалуйста, Ларису Ивановну». «Вы ошиблись!» «Такая здесь не проживает!» Короткие гудки. Отсутствие Ларисы Ивановны не огорчило Ферзя. Он заварил кофе и стал ждать. Через сорок минут раздался звонок. Ферзь снял трубку, молча послушал тишину на другом конце, затем раздались короткие гудки. Он получил подтверждение. До встречи с Филином есть время, чтобы придумать убедительную легенду. Не раскрывая объект 501, поручить заткнуть рот спортсмену и забрать тетрадь. Турок также предпримет вторую попытку с тетрадью. Пусть параллельно действуют. Конечно, лучше, если записки счетовода возьмет турок. Но надо подстраховаться. Слишком много поставлено на к о н За 52 дня до взрыва на станции Сортировочная, Караганда, Казахская ССР. Служебная «Черная Волга» начальника высшей школы МВД летела по проспекту Абдирова, распугивая водителей и прохожих проблесковым маячком и сиреной. Иосиф Абрамович торопился домой. В 6.30 позвонила жена и строго предупредила. Если муж не явится к семи, останется без ужина. Иосиф Абрамович знал, что супруга слов на ветер не бросает, и угроза лечь спать голодным более чем реально. Кроме того, на холодное сегодня был любимый Эппельбаумом форшмак. Всем известно, что лучше Исы никто форшмак не делает. На горячая жена приготовила креплах. последний раз к р е п л а х был на столе почти месяц назад и пропустить это яство столь же кощунственно как не явиться названый н прием к министру внутренних дел иосиф абрамович посмотрел на часы в восемнадцать сорок пять до дома ехать минут десять двенадцать асан добавь попросил он водителя «Успеем, Иосиф Абрамович! Не беспокойтесь!» Откуда взялся грузовик, ни водитель, ни пассажир понять не успели. Лобовое столкновение на полном ходу не оставило сидевшим в Волге никаких шансов. За 51 день до взрыва на станции «Сортировочная» Москва, площадь д Зержинского, Кабинет председателя КГБ СССР. Генерал-майор Волков обычно ходил в штатском. Мундир надевал по особым случаям. На торжественные приемы в ЦК или вручение правительственных наград. Сегодня он был в неизменном сером костюме из м о с т о р г а С белой рубашкой и галстуком. Высокий, худой. С глубокой залысиной на лбу, в больших роговых очках, Волков больше походил на школьного учителя, чем на начальника следственного управления могущественной организации, контролирующей шестую часть с уши и внушающей страх и у в а ж е н и я далеко за пределами этой части. Доклад Волкова, как всегда, был краток и емок. Операция «Картель» вступила в завершающую стадию. Основные фигуранты установлены. Известны производственные базы и каналы реализации как внутри Союза, так и за рубежом. Прикрытие на местах осуществляют сотрудники оба ХСС. Нити тянутся в Москву к первому заместителю министра внутренних дел. Можно переходить к активным действиям. В то же время зафиксированы эпизоды прямого противодействия. Несколько оперативных сотрудников комитета были задержаны сотрудниками милиции. После вмешательства руководства сотрудники отпущены с извинениями, однако часть следственных мероприятий сорвана. Кроме того, ряд ключевых фигур неожиданно погибли в результате несчастных случаев или исчезли. Весьма вероятно произошла утечка информации. Андропов устало прикрыл глаза. Он прекрасно знал о произошедшей утечке. Несколько дней назад в приемную поступило закрытое постановление ЦК о создании совместной группы из сотрудников МВД и КГБ для расследования хищений на меховых фабриках страны. Министр щ ё л о к о в начал контр-игру. Конечно, Андропов не надеялся, что операцию удастся сохранить втайне до конца, но все произошло слишком рано. Еще бы две-три недели. Спасибо, Александр Федорович. Председатель открыл лежащую перед ним папку, достал лист бумаги. Подготовьте проект приказа о создании межведомственной следственной группы. «В группу включите перечисленных здесь сотрудников Министерства внутренних дел. Председатель вы. Вот этот человек — ваш заместитель». Андропов подчеркнул еще одну из фамилий в списке, передал лист начальнику следственного управления. На худом лице Волкова не отразилось никаких эмоций. «Так точно, Юрий Владимирович». Какую часть информации можно передать сотрудникам министерства? Только самое необходимое, без подробностей. Операцию «Картель» продолжаем с учетом изменившихся обстоятельств.